19. -е. Свернув с шоссе на проселок, Волга влетела колесами в большую лужу и забуксовала, беспомощно взвыл мотор, во все стороны полетела жидкая грязь. Журналистка от напряжения даже замычала, но все обошлось. Машина вырвалась из лужи и пошла дальше. Опять зарядил дождик, на этот раз мелкий, почти невесомый, ледяной зыбкая муть. По дну машины загромыхали мелкие камушки, и вскоре битый асфальт кончился. Под колесами пошла мощенка. Впереди, за деревьями, замаячили какие-то развалины, какие-то изломанные стены. Арина Михайловна даже поежилась от неприятного предчувствия. Как бывало во время репортажа перед боем, у журналистки начался легкий озноб. В рябящей пустоте над лесом, над темную кромкою стены, не было ничего, только серое низкое небо, как абсолютная пустота. Не доезжая до разрушенной стены, метров двадцать машина свернула в лес и, немного проехав по кустам, остановилась. Арина Михайловна отняла руки от руля, устала. — Подожди меня здесь, Арина Михайловна. «Может получиться долго, но ты все равно подожди». Отец Серафим вышел из машины и, подтянув пояс своей рясы, быстро зашагал в сторону монастырской стены. Журналистка проводила его взглядом. Черная стройная фигура мелькнула меж мокрых блестящих стволов и исчезла. Откинув голову, Арина расслабилась. Она закрыла глаза и слушала голоса леса, ветерок, живые поскрипывания, потрескивания, шелест. Ничего внутри, ни одной мысли. Сердце покалывает устало. Через некоторое время она ясно уловила звук мотора на дороге. «Тут не перепутаешь, москвич». Слава богу, доктор приехал. «Зачем я здесь?» «Почему сижу одна в машине среди леса? Кто мне велел? Кто я?» — спрашивала она себя. Опытный бесстрашный журналист в компании с отставным полковником, вступившая в неравный бой с самим сатаною, или все-таки слабая умом женщина-домохозяйка, или все-таки не с сатаною, а с людьми? мысль текла Медленно мысль была приятна. Наверное, сама того не заметив, Арина Михайловна заснула, не теряя нити своего размышления. «Все так глупо», — думала она, — «глупо». Когда пытаешься хоть чуточку разобраться в происходящем, и это выходит, то ты получаешь какой-то... Незначительный простенький ответ, будто дергаешь за веревочку, и рушится за этим ответом новая охапка невероятных вопросов. Не двигаясь, она открыла глаза. Что-то изменилось вокруг, хотя вокруг все так же стояла тишина. За выпуклым ветровым стеклом, прямо над сломанными дворниками, Покачивались деревья, Арина Михайловна чуть-чуть повернула голову, и от ужаса у нее перехватило дыхание. Рядом с Волгой, наехав левым передним колесом на молоденькую, чуть зеленеющую березку, стоял желтый микроавтобус, ржавая вмятина на дверце, трещина в мутной фаре. Красная полосочка, каймой идущая по всему корпусу, настолько затерлась, что местами ее просто не видно. За ветровым стеклом... Наклонилось вперед огромное жирное лицо, тройной подбородок, свисающие щеки обвисли, как сырые носовые платки, расплющенный остекло сизый нос, голубые, очень маленькие глазки урода, не отрываясь, смотрели Варину. Ох! — выдохнула она. Приехали. Паровозиком. Заснула на посту девушка. Стараясь не привлекать к себе внимания и не шевелясь, она незаметно протянула руку к щитку и повернула ключ зажигания. Мотор «Волги» завелся, загудел, Арина выпрямилась на сиденье, но больше ничего не успела сделать. В раскрытое окошко машины просунулся длинный ствол и хриплый голос попросил «Не нужно уезжать, Арина Михайловна!» Ствол был с утолщением, и Арина поняла, что это глушитель. А над стволом в верхней части окна приплясывал кривой щербатый рот. «Вы выходите! Выходите из машины-то!» Ствол больно ткнул журналистку в глаз и отступил. выходите Так нужно. Стараясь не делать резких движений, журналистка вышла из машины и встала на ватных ногах. Физиономия в кабине микроавтобуса отлепилась от стекла, но водитель остался внутри. Он что-то развернул на сиденье и, похоже, принялся за свой поздний завтрак. Впрочем, это могли оказаться и четки. «Действительно четкий», — подумала журналистка, разглядывая по очереди по одному человеку неприятную компанию, стараясь запомнить каждое лицо. «А должен-то быть five o'clock!» Кроме водителя было всего двое. Тощенький мальчишка в широкой холщовой куртке, Мальчишка играл своим пистолетом с глушителем, будто игрушечным. Крутил его на пальце подбрасывал. Ему явно нравилось играть с заряженным настоящим оружием. Когда Арина Михайловна вышла и, повинуясь движению ствола, встала возле дерева, Щербатый подмигнул и показал ей острый кончик языка, большие покатые плечи. Длинные руки, свисающие чуть ли не до колен, вялые движения. На лбу широким крестом две полоски пластыря. Это он стрелял в меня ночью возле гаража, — подумала журналистка. Это ему я голову пробила. Но чего они хотят? Почему не убили сразу? Зачем время? тянут. С напряжением всматривалась она в эти страшные живые лица и вдруг поняла: они сумасшедшие. Все трое сумасшедшие, самые обыкновенные олигофрены. Бестолку падать на колени, бестолку умолять. Это дебилы.